Третье. Что такое HFCS? Начнем со снов. Фруктоза, как один из видов натурального сахара, в изобилии содержится в фруктах. Именно она придает плодам сладкий вкус. Но кроме нее в фруктах много растительной клетчатки, которая регулирует поступление этого натурального подсластителя и источника энергии в кровоток. Фруктоза, входящая в состав HFCS, не является натуральной. Больше того, она не имеет с ней ничего общего. Это искусственно синтезированная молекула, полученная путем воздействия ферментов, преобразующих глюкозу в кукурузном крахмале и сиропе в нечто, что производители называют фруктозой. Сироп, состоящий на 90% из фруктозы, соединяется с непереработанным сиропом, содержащим только глюкозу чтобы в результате получилась смесь, содержащая 42 или 55% фруктозы. Все остальное приходится на долю глюкозы. Рафинированный белый сахар тоже состоит из глюкозы и фруктозы. Единственная разница в том, что HFCS присутствует почти во всех газированных и фруктовых напитках, если они не содержат еще более ядовитого искусственного подсластителя аспартама. и вызывает более сильное привыкание. Кроме того, присутствие HFCS в напитках в качестве одного из главных ингредиентов означает, что с каждой порцией газировки вы вливаете в себя несколько чайных ложек пустых калорий, вместо того, чтобы получить их с неторопливо прожеванной едой, как было задумано природой.